Глава тринадцатая. Во вторник Барбара вновь отправилась на встречу с Луисом. День стоял ясный и тихий, с деревьев опадали листья. Барбара шла пешком, так как движение по проспекту Кастильяна перекрыли. Ожидалось, что там проедет рейхсканцлер Гиммлер на встречу с генералиссимусом в Королевском дворце. Ей пришлось переходить проспект. На каждом здании висели флаги со свастикой. Они же трепыхались на растяжках поперек дороги. Алые знамена с корявыми крестами смотрели сброска на фоне серых домов. Вдоль проезжей части на равных расстояниях друг от друга стояли гвардейцы, которые держали в руках пистолеты-пулеметы. Рядом на тротуаре выстроились отряды юношеской фаланги, у всех в руках флажки со свастикой. Барбара поспешила перебежать на другую сторону и скрылась в лабиринте улиц, ведущих к центру. Она подходила к кафе, и сердце ее колотилось. Луис уже был на месте, Барбара увидела его сквозь окно. Он с мрачным видом сидел за тем же столиком и вертел в руках чашечку с кофе. Она снова отметила про себя, каким он выглядел усталым и потрепанным. Тот же заношенный пиджак, на ногах дешевый альпаргатес, тряпичные туфли на веревочной подошве. Барбара набрала в грудь воздуха и вошла. Хозяйка кивнула ей из-под портрета Франка. Как же Барбаре хотелось скрыться куда-нибудь от его холодного взгляда. Теперь Франко взирал на нее отовсюду, даже с почтовых марок. Луис встал с улыбкой облегчения на лице. — Синьора, буэнос диас. — Я боялся, вы не придете. Барбара позволила угостить себя дрянным кофе, закурила, но на этот раз не предложила сигарету своему визави. Она глубоко затянулась и заглянула ему в глаза. — сеньор Луис, прежде чем начнем обсуждать наше дело, я хотела бы кое о чем вас спросить, конечно. В прошлый раз вы сказали, что уволились из армии весной. Это верно, да. Он выглядел озадаченным. Но, кроме того, вы сказали, что провели там две зимы. Как такое возможно, если Куэнка была в руках красных до сдачи в прошлом году?» Луис тяжело сглотнул, потом на его лице появилась печальная улыбка. «Сеньора, я сказал, что провел две зимы на Массете, а не в Куэнке. В первую зиму я был в другой ее части». Служил в Теруэле. Вам знакомо это название? — Да, конечно. Там произошло одно из самых жестоких сражений той войны. Барбара пыталась вспомнить, какие именно слова сказал тогда Луис. От Теруэля до Куэнки больше ста километров. Но это все та же мосета Высоко и холодно. Во время сражения людей с обморожениями приходилось выносить из траншей, чтобы им ампутировали ступни. Теперь он говорил почти злобно. — Я понимаю. Тяжело вздохнула Барбара. «Вы испугались, что я вас обманываю?» прямо спросил Луис. «Мне нужна уверенность, сеньор Луис. Я сильно рискую. Нужна уверенность во всем». Он медленно кивнул. «Хорошо, я понимаю». «Да, это правильно, что вы осторожны». Луис развел руками. «Спрашивайте меня обо всем в любой момент». «Спасибо». Она закурила еще одну сигарету. «В выходные я съездил в Куэнку», сказал Луис, как и обещал. Барбара кивнула и снова посмотрела ему в глаза, но ничего в них не прочла. Я остановился в городе, и Августин пришел ко мне. Он подтвердил, что в лагере находится заключенный по имени Бернард Пайпер. Он там с самого начала. Барбара опустила голову, чтобы Луис не заметил, какое воздействие оказало на нее упоминание имени Берни. «Нужно сохранять спокойствие». По своей работе с беженцами она знала, как отчаянно люди цепляются за малейшую надежду. Подняв глаза, Барбара твердо взглянула на Луиса. «Вы понимаете, сеньор, мне нужны доказательства. Пусть ваш брат расскажет о нем больше, какие-то вещи, которые я не сообщала ни вам, ни Маркби, которых вы не можете знать. Не то что у него светлые волосы, например, это видно по фотографии». Луис откинулся на спинку стула и выпятил губы. «Это небезосновательное требование», — добавила Барбара. «Тысячи членов интербригад погибли на войне. Вы знаете, как мало было шансов выжить. Мне нужны доказательства для дальнейших шагов». «А я беден и могу все выдумать». «Да, сеньора, это не небезосновательно. В таком мире мы живем». Луис на мгновение задумался. «Значит, мне нужно выспросить у Августина...» Все подробности об этом человеке и передать их вам. — Да. — Вы говорили сеньором Маркби? — Нет. Она пыталась, но его все не было. Луис подался вперед. Теперь он выглядел напряженным, тер лоб рукой. — Я снова поеду в Куэнку к брату, хотя нельзя чистить, могут возникнуть подозрения. Думаю, я могу сказать, что нашей матери стало хуже, она нездорова. Луис поднял взгляд. — Но времени ждет, сеньора Клэр. Если хотите, чтобы мы что-то сделали. Знаете, какие ходят слухи. Если Испания вступит в войну, вам придется уехать. Вашего бригадира, если он был коммунистом, могут выдать немцам. Так было во Франции. Это правда. Однако Барбара подумала, уж не пытается ли Луис запугать ее, чтобы поторопить. — Чтобы вы что-то сделали, то есть... Барбара понизила голос. Организовали побег. Сердце у нее тяжело забилось. «Августин считает, это можно устроить», — кивнул Луис, — «но очень рискованно». «Как?» — спросила Барбара. «Как это можно устроить?» Он нагнулся вперед и тихо проговорил. «Давайте объясню вам, как работает лагерь. Он окружен колючей проволокой. По углам стоят сторожевые башни с пулеметами». Барбара невольно вздрогнула. «Извините, сеньора, но я должен вам объяснить». «Понимаю, продолжайте». «Заключенному невозможно самому выбраться из лагеря, но каждый день приходят разнарядки на ремонт дороги, укладку труб, на работы в горных каменоломнях. Пайпера некоторое время отправляли в каменоломни. Если Августину удастся получить назначение на охрану заключенных, которые там трудятся, возможно, он поможет вашему другу сбежать или найдет предлог, чтобы сопровождать Пайпера куда-нибудь, а тот изобразит, что он напал на охранника и улизнет». Луис нахмурился. «Пока у нас такой план». Барбара кивнула. Вариант казался действенным. «Другого мы ничего не можем придумать, но когда побег обнаружат, Августина станут допрашивать. Если всплывет правда, его расстреляют». «Он соглашается только ради денег». Луис посмотрел на Барбару очень серьезно. «Поговорим на чистоту». Она снова кивнула и постаралась дышать глубоко и ровно, чтобы незаметно для Луиса унять сердцебиение. Контракт у Августина заканчивается весной, и он не хочет его продлевать. Некоторым нравится эта работа, но августину нет. Он занимается ею только, чтобы поддерживать нашу мать в Севилье. — Так сколько? — Две тысячи песет. — Это много, — сказала Барбара, хотя боялась, что прозвучит более крупная сумма. Августину придется рисковать жизнью. Если я соглашусь, мне придется выписать деньги из Англии. Это будет не просто учитывая ограничения на обмен валюты. Она сделала глубокий вдох. Но если вы убедите меня, что в лагере именно Берни, тогда посмотрим. Сперва нужно договориться о деньгах, сеньора. Нет, сперва мне нужны доказательства. Она затянулась и посмотрела на него сквозь облако дыма. — Снова съездить в Коэнку не будет слишком опасно. Я отдам вам денег на дорогу. А потом, — подумала она, — увидимся ли мы опять. Луис мгновение колебался, затем кивнул. Барбара про себя возблагодарила Господа за годы переговоров с коррумпированными чиновниками. Луис с усталым видом откинулся на спинку стула. Барбара подумала, что он меньше ее привычен к таким делам. — Августин сказал что-нибудь про Берни? — Как он там? Голос дрогнул на его имени. Хорошо, но зима заключенным даются тяжело. Луис серьезно посмотрел на нее. «Если все получится, думаю, вам придется приехать в Куэнку и забрать его. В Мадрид. В британское посольство. У вас есть машина? Да, да, я смогу все устроить». Луис оценивающе смотрел на Барбару. «Ваш муж, он ведь ничего не знает?» «Нет». Барбара подняла голову. «Я просто хочу спасти Берни» привести в британское посольство, чтобы его отправили домой. Хорошо. Луис тяжело вздохнул. Барбара раскурила очередную сигарету и предложила ему пачку. «Когда мы встретимся снова?» — спросила она. «На следующей неделе?» В то же время он опять замялся. «Мне нужны деньги на дорогу». Они вышли на улицу, чтобы передать проездные. Взяв у Барбары конверт, Луис горько усмехнулся. Раньше испанцы были гордым народом. А теперь что? Он развернулся, быстро пошел вверх по улице, худой, оборванный, и скрылся вдали. На обратном пути Барбаре попалось больше перекрытых улиц. Пришлось идти по Фернандо Дель Санто, мимо британского посольства. Она окинула взглядом здание. Гарри Брэд, вероятно, где-то там. Вечером она увидит его. Гарри, друга Берни. В конце улицы гвардейцы разворачивали пешеходов перед проспектом Кастильяно. «Простите, сеньора», — сказал один. «Здесь никому нельзя переходить в ближайший час. Из соображений безопасности...» Она кивнула и отошла. Собралась небольшая толпа. Где-то выше по улице раздавались приветственные крики юнцов, а потом черный «Мерседес» в сопровождении эскорта солдат на мотоциклах медленно проехал мимо. На капоте трепыхался флажок со свастикой. В глубине салона Барбара разглядела черную форму и фуражку, на фоне которых бледное толстое лицо казалось бесплотным. Солнце блеснуло на стеклах очков пассажира. Барбаре показалось, что Генри Гиммлер повернул голову и секунду смотрел на нее. Затем машина уехала, следом за ней заметались по асфальту опавшие листья, вновь раздались ликующие крики юнных фалангистов. Барбара поежилась и отвернулась.